Однако у противника тоже был свой план. «Завтра мы во что бы то ни стало должны вступить в город», заявил на военном совете молодой король. «Иначе нам не сдобровать. Мы находимся вдали от своих стран, и приходится оружие и продовольствие возить по железной дороге. А мать уж у себя дома, у него все под боком. В этом отношении ему сражаться возле города хорошо. Но, с другой стороны, плохо, потому что население легко поддается панике». И вот, чтобы нагнать на них еще больше страха, наши аэропланы завтра утром сбросят на город бомбы. И жители заставят Матиуша сдаться. Но надо подумать, как бы свои солдаты не дали тягу. Поэтому мы установим в тылу пулеметы, и если они побегут, откроем по ним огонь. Как стрелять по своим? Или мы завтра будем в городе, или нам крышка отрезал молодой король. Солдат, который покидает поле боя, не свой, а враг. Солдатам объявили, что завтра генеральное сражение. Настрое, трое, а Матиуш один, — говорилось в приказе. У него нет ни пороха, ни пушек. Население столицы восстало. Голодные, оборванные солдаты отказываются сражаться. Завтра мы займем столицу Матьюша, а его захватим в плен. Пилотам выдали бензин и бомбы и приказали на рассвете вылетать. Солдаты очень удивились, увидев позади окопов пулеметы. «Пулеметы нужны для обороны, а не для атаки», — объяснили им офицеры. Но солдатам это показалось подозрительным. Ночью никто не спал, ни в лагере Матюша, ни в стане врагов. Кто чистил винтовку, кто писал письма, прощаясь перед боем с родными. Стояла мертвая тишина. Только слегка потрескивали костры, да громко стучали солдатские сердца. Начало светать. Землю окутывал предрассветный туман, когда пушки открыли огонь по окопам Матюша. Пушки бабахают, а в лагере Матюша раздается веселый смех. Ишь, полят. Видать, пороха у них куры не клюют, издеваются солдаты. А Матюш стоит на пригорке, И смотрит в полевой бинокль. Пошли в атаку. Кто бегом, кто ползком, все больше солдат вылезает из окопов поначалу боязливо, а потом смелей. Одним тишина в окопах Матиуша придает смелости, других пугает. Вдруг над головой загудело. Это двадцать аэропланов поднялись в воздух и полетели прямо на город. А у Матиуша всего пять аэропланов. Во время хозяйничания ребят больше всего пострадали аэропланы. Мальчишек интересовало, что у них в середке и почему они летают. Начался ожесточенный воздушный бой. Шесть вражеских аэропланов было сбито. У Матюши все аэропланы вышли из строя. Сначала сражение разворачивалось, как было предусмотрено на военном совете. Противник занял первую линию укреплений и раздались торжествующие вопли – Ага, удрали, нечего было соваться, раз кишка тонка. Драпанули так, что даже водку выпить не успели. То один, то другой откупорит бутылку и, отхлебнув, говорит, «Водка что надо, попробуй-ка». Пьют, хохочут, орут и не прочь уже здесь заночевать. Куда спешить, нам и тут хорошо. Но молодой король был непреклонен и упрямо повторял, «Мы должны сегодня занять город». Подтянули пушки и пулеметы. Раздалась команда «В атаку!» Солдатам неохота идти. В голове шумит, ноги заплетаются, но приказ есть приказ. «Надо поскорее отделаться», — думают солдаты, и, не пригибаясь, идут по открытому месту, потом бегут к последней перед городом линии укреплений. И вдруг загрохотали пушки, застрекотали пулеметы, посыпался град пуль и засвистели стрелы. А в довершение всего... Воздух прорезал нечеловеческий вопль, оглушительно забили барабаны, затрещали трещотки, задудели дудки. Необычайный концерт гремел с нарастающей силой. На гребнях траншей, как из-под земли, выросли черные воины. Расточка вроде небольшого, или только издали, так кажется. Как будто немного их, но у подвыпивших солдат в глазах двоится, и, кажется им, на них надвигается целая рать. А тут... Оглушенные выстрелами из раскаленных клеток выскочили разъяренные львы и тигры и огромными скачками ринулись на врага. Сто убитых не произвели бы такого впечатления, как один растерзанный тигром. Смерть от пули на войне — дело обычное, а такого еще никто не видывал. Словно клыки дикого зверя страшней стальной пули. Началась кутерьма. Одни, обезумев от страха, побросали оружие, и побежали прямо на колючую проволоку. Другие повернули назад, но их встретили пулеметными очередями. Думая, что они в окружении, солдаты падали на землю или поднимали руки вверх. Конница, которая должна была поддержать атаку, на полном скаку налетела на собственные пулеметы, топча всех и разгоняя. Дым коромыслом, пыль столбом, неразбериха, кавардак. Проходит час, второй... Последствия историки, как водится, описывали это сражение каждый по-своему, но все сходились в одно. Такой страшной битвы свет не видывал. Эх, хоть бы часик на два хватило еще пороха и пуль. Военный министр чуть не плакал. Но пороха и пуль не было. «Конница, вперед!» — скомандовал Матюш и вскочил на белого коня. Расчет был верный. Воспользоваться паникой и гнать, гнать неприятеля подальше от столицы, чтобы он не узнал, не догадался, что не войско бумдрума, а жалко и не негритят, до да десятка два диких зверей обеспечили матюшу победу. Уже сидя в седле, бросил он последний взгляд на столицу и обмер. Нет, не может быть. Это недоразумение. Ему просто померещилось. Но, увы, это была правда. На городских башнях развивались белые флаги. Столица сдавалась. В столицу помчались гонцы с приказом «Немедленно сорвать эти белые тряпки! От трусов и предателей к стенке!» Но было уже поздно. Враги, заметив белое полотнище позора и неволи, оторопели от неожиданности, но растерянность длилась лишь один миг. В бою страх, надежда, отчаяние, жажда мести быстро сменяют друг друга. Солдаты, точно протрезвев, протирают глаза. Что это? Сон или явь? Пушки матюша молчат, львы и тигры с зияющими ранами бездыханные лежат на земле. Белые флаги в голубом небе означают, что город сдается. «Вперед!» — скомандовал молодой король, быстро смекнув, в чем дело. «Вперед!» — повторили офицеры. Солдаты стали строиться, поднимать брошенные винтовки. Матюш видит, что происходит, но сделать ничего не может. Белые флаги исчезли, но что толку? Поздно. Неприятельские солдаты с сомкнутыми рядами идут в атаку, перерезают колючую проволоку. — Ваше Величество! — дрожащим голосом произнес старый генерал. Матюш знал, что он хочет сказать. Белый, как полотно, он соскочил с коня, и, отчеканивая каждое слово, громко прокричал. «Кто хочет погибнуть с честью? За мной!» Охотников нашлось немного. Фелик, Антек, Куклу, да десятка два солдат. «Куда пойдем, Ваше Величество?» «В пустое здание, где стояли клетки со львами. Оно очень прочное. Там будем защищаться, как львы. Всем там не поместиться». «Тем лучше», — прошептал Матюш. Поблизости стояло пять автомобилей. Матюш и его сторонники сели в них, захватив подвернувшиеся под руку оружие и патроны. Когда автомобили тронулись, Матюш обернулся и увидел. Над лагерем реют белые флаги. Как зло посмеялась над ним судьба. Теперь уже не мирные жители, беспомощные старики, женщины и дети, напуганные бомбежкой, а солдаты и офицеры, струсив, сдаются на милость победителя. «Хорошо, что меня нет среди них», — промолвил Матюш. «Не плачь, Клуклу, мы умрем геройской смертью, и никто не посмеет сказать, что короли затевают войны, а солдаты расплачиваются за это своей жизнью». Матюш хотел одного — Погибнуть, как подобает герою.